Глава третья. Спасение из рук честного друга и прочие новости. Бяка протянул махонькую бутылочку причудливой формы. «Вот, держи, дружище. Это самое сильное средство от проклятий. Очень дорогое и очень редкое. Я тут поспрашивал аккуратно. Говорят, вроде как ничего лучшее в этой бесчестной стране нет». «Откуда у тебя оно?» — еле слышно уточнил я. «Вот не знаю точно, поможет ли» впопад продолжил Бяка. «Вдруг осыпаются, вдруг что-то получится есть, так что поспрашиваю еще у людей, поестью. Тут ведь тебе не Рава, тут тебе хорошую лекарство находить. Но хуже от него точно не будет, так что пей, не надо сомневаться». «А эту бутылку где взял?» Не сдавался я. «Ну как-то где? Да здесь-то и взял, где за этим мог взять. Уз не думаешь ли ты, что я успел в Раву и назад пробежаться, как только услышал о проклятии? Ты, кстати, молодец-то сразу о нем солдатам сказал, как только до ворот добрался». Посыльного с новостью сразу сюда отправили, так что я первым делом узнал. И про бутылку эту я до этого кое-что слышал. Тогда я еще подумал, что весь ценное может пригодиться. Вот так и получилось-то заранее припас на всякие случаи. Удивительно удачно получилось. Ты пей, пей, не отвлекайся. Давай-ка я тебе помогу, еле голову дерзит. Вкус содержимого оказался отвратительным, и, что самое скверное, никакого облегчения я не ощутил. Где Амуралис? Почему он не здесь? — Решил я сменить тему, осознав, наконец, что подробную историю с появлением лекарства Бяка излагать категорически не желает. Так он со своими в лагере корпуса устроился. Миссия теперь совсем пустая, все давно там. Тут только охрана, да некоторые твои песты. А чего так? Да быдло всякое бунтует. Разве сам не видел, что у них в посаде творится? Там людей просто так убивают и все воруют. Как метлой сметают. Вообще все, ничего другим не оставляют. С особым осуждением акцентировал Бяка. «Я вот коней твоих закрыл от греха на хитрый замок, и двух наших оболтцев приставил охранять. Варья столько вокруг, что даже в нашей конюшне сведут мигом. В самом городе тоже всякое случается. Слыхал новости? Некоторые местные улухи решили во всех своих бедах северян обвинять, то есть нас. Орут, что мы воду травим. Ну, разве не полные дураки? Травим, конечно, но ведь не совсем мы, и к тому же это для пользы дела». То есть для их же пользы. но дуракам не понять. Тут и раньше порядка особо не было, а сейчас вообще страх сплошной. Вот господин Аморалес посмотрел на это воровство и решил у наших военных беспорядки переждать». Голова соображала скверно, но все же за некоторые словабяки удалось зацепиться краешком сознания. «Не понял про воду, в каком смысле травим?» «Ну, они орут, что мы ее травим». «Да это я понял. Я не понял, что ты имел в виду, когда сказал, что мы действительно травим. То есть не совсем мы их». «Хаос, Бяка, да я ничего не понял». «Так я как ей все сказал». «Дружище, давай как-нибудь попроще, чтобы и дурак понял. Что ты имеешь в виду?» «Да это все наемник твой, Фат, который буйвал. Ты его в северных пустошах поймал. Он и шаки, которая на вас там напала. Помнишь такого? Телохранитель мага». «Конечно помню. И какая же связь между ним и отравленной водой?» «Самая прямая. Ты разве забыл, как разрешил ему народ набирать где угодно? Вот он и набрал. В основном по тюрьмам. Где же еще набирать людей в стране, где все только и делают, что воруют?» «И когда этот твой буйвол узнал, что ты неизвестно, где пропадаешь, тут же отправил этих бандитов травить колодцы на пути армидхата. Некоторые считают, что это неблагородно, а по мне так нормально. Лосядям и людям вода нужна». А тут, похоже, ее тоже воруют. Мало очень. Всего-то две тощие ретюзкие. Такие у нас на севере рутьями называются. Без колодцев тхату по этим канавам идти придется. И удаляться от них они не смогут. Значит, резать всех подряд не получится. Местным главное к рекам не приблизаться. И не убьют. Получается, это буйвол так о них заботится. Но они почему-то недовольны. Что с этих болванов взять? Одни идиоты. То есть, получается, он без приказа объявил войну колодцам? Только кто ему приказать может? Он ведь на тебя работает, а ты пропал. Вот и творит, что хочет. Сказал, что деньги ему платят не для того, чтобы он в городе сидел и дозадался пропавшего нанимателя. Тхат, мол, сдать не станет. Очень даже порядочное поведение для наемника, без рекомендаций, который, между прочим, не так давно тебя убить пытался. Кстати, он тебе оставил здоровенную катергу. Ну, этот, как его, Вульж сделал у какого-то кузнеца. Сказал, что это подарок. Мол, тебе такая корявая хреновина нужна за тем-то. «Да уж и инициативный оказался. С одной стороны, правильное поведение, с другой, как бы лишнюю проблему не создало. «Ну да ладно. Идея с колодцами, возможно, не пустая, так что отложим вопрос на потом». «Куда более срочных вопросов хватает». «Бяка, Камай вернулся». «Да, уже три дня, как здесь, очень за тебя волнуется. Все время отряды отправлять на южную сторону. Те досыдаются тебя под городом». «Что-то я их не видел». «Да там тех отрядов почти нет». Тому за постоянно с бунтовщиками драться приходится. Отвлекает это сильно. А где сам Камай? То тебя ищет, то в лагере возле своих. Почти все его люди в лазарете военном лезат. Некоторые очень сильно изранены, некоторые не сильно. Но лазарет почти всем не помесает. И сколько с ним людей осталось? Бека пожал плечами. Точно не могу сказать. Они все идут и идут. Последние позавчера появились. Мост есть, о, кто добирается. А откуда мне знать? Всего десятков сейс должно быть, наверное. «Да уж, радостно. И так войска личного, считай, нет. А тут и третье жалкого его подобия лишился. И это за всего-то один непродолжительный поход. А ведь в каждого бойца целое состояние вбухано, если перевести потраченные на их развитие трофеи в деньги. Да хаос с ними, с деньгами да трофеями. Мне-то чего их жалеть. Время, будь оно проклято. Вот что ни за какие средства не купишь». Порядок не позволяет развиваться молниеносно. Следовательно, быстро сильных бойцов на замену подготовить невозможно. И это без учета того, что кого зря Камаев в дружину не привлекает. Отбор у него строжайший, после чего каждый новобранец проходит через продолжительный курс молодого бойца. Пожалуй, насчет этой строгости придется с ним пообщаться. Качество, конечно, немаловажно, но важное количество. И об этом следовало подумать раньше. «Хотя, чего тут жалеть о том, что мог сделать, но не сделал? Там, на Дальнем Севере, долиных очередей желающих не наблюдается. Ведь население всего ничего. А со стороны подтягивать народ непросто. Даже жертвуя качеством, он вряд ли бы пять сотен подготовить успел. А мне сейчас и пяти тысяч мало будет. А где Кими?» «Ну а где ей еще быть? то за тебя истит с людьми Камая? Бунтовсяки при ее виде разбегаются с криками. Запугала!» Дверь распахнулась такой силой, что створки разлетелись на всю ширину и затрещали, пытаясь вывернуть петли. Дорс, ворвавшись в комнату, на ходу воскликнул. «Один из них должен быть моим! Должен! Хотя бы один! Назови цену! Цену! Любую цену!» «Ты о чем?» — удивился я, совершенно не понимая, к чему эти слова. «Как это о чем?» — удивился Дорс. «Конечно же о них! О чем же еще?» «Это он о лосадях», — подсказал Бека. Но мне его подсказка ничем не помогла. Зачем ему маяко не понадобились? Да еще и по любой цене. — А ты что тут делаешь, упырь бледный? — рявкнул Дорс. — Вечно подслушиваешь и подсматриваешь. — Я по залу пойду. Дела у меня. Бяка подозрительно быстро и покладисто прошмыгнул к двери. Не иначе и у Дорса что-то спер. Вот и опасается перед здоровяком маячить. — У тебя что, своих лошадей не осталось? — без интереса спросил я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Мне кажется, или действительно слабость отступает, а не менее сменяется неприятным покалыванием. Похоже на то, что случается, когда начинаешь шевелить онемевшей конечностью». «Ну ты сказал!» С непередаваемой интонацией чуть ли не прокричал Дорс. «Да причем тут мои никчемные клячи? Ты вообще не понимаешь, что у тебя закони? Где твои глаза, Чак?» В лошадях я, откровенно говоря, разбирался слабо. Не слишком часто приходилось иметь с ними дело. «Да, мне известно, что одна от другой по цене и функционалу может отличаться так же, как старая детская педальная машинка от навороченного современного гоночного кара. Но это больше поверхностные теоретические познания. Тема для меня неинтересная, глубоко в нее не вдавался. Ходит бодро, не болеет и не капритничает, но при этом без родословной длины. Ну и отлично, больше мне не требуется. Но наслышан, что некоторые аристократы больше коней своих ценят и лелеют, чем детей родных». Ради лошадей интриговали, устраивали кровную вражду и даже войны между государствами. Тратили огромное состояние. Что-то вроде особой мании коллекционирования для высшего света. Для многих прямо цель в жизни устроить выезд на невиданно редком и дорогущем скакуне. Похоже, здоровяк подвержен той же слабости. И получается, трофейные лошади далеко не из простых. Хотя это для меня не новость. При всей своей неграмотности в этом вопросе я сразу понял, что с кокуной что надо. Тем более тогда поначалу соображал неплохо. Знакомство с бякой даром не прошло. Несмотря на проблемы со здоровьем, не забыл подумать о добыче. И доспехи с убитого южанина стащил, и коней бросать не стал. Животные умные, за мной двигались послушно. Смутно помнится, что даже прорываться через посад помогали, разгоняя всех перед собой не только копытами а и мощнейшими укусами, после которых можно за минуту-другую истечь кровью от чудовищных ран. Тут вам неземные скакуны. Они лишь похожи на них, отличий хватает, в том числе опасных. Если затуманенный мозг не обманывает, трофейных лошадей у меня три. Я не собственный коллекционер, так что не жаль одну отдать Дорсу. Он, конечно, не сказать, что друг и вообще человек не самый лучший. Но, как-никак, мы сейчас в одной лодке. Поищить соратника не грех. Однако разбрасываться трофеями по первой просьбе будет неправильно. Если я ничего не потерял на последнем участке пути, у меня три прекрасных коня. А желающих при местной нездоровой моде на скакунов может оказаться куда больше. К тому же Дорс никогда прежде повышенного интереса к этой теме не выказывал. Не мешает разобраться, почему именно сейчас так возбудился. Жаль, Биака удрал. У этого пройдохи за секунду можно выяснить и цену таких скакунов, и доступность. Он ведь еще до Димаша Дорса пару слов о них сказал, как раз на тему повышенной ценности. Даже охрану приставил пару своих доверенных обормотов. «Дорса, а чего это тебя вдруг на коней потянуло?» «Меня? Вдруг? Чак, той... «То есть, прости, господин Гидар, ты что, разве не знаешь, что это за кони?» «Да это вообще не кони, это же чистокровные окты!» «Таких выращивают только в седи, и даже там на них очередь из желающих». «А достаются они не всем, очередь почти не движется». «У нас на всю империю лишь один такой скакун, и принадлежит он самому императору». «Посольство Южан подарило лет пятнадцать назад, когда договаривались о мирном проходе через проливы». «Причем это мерен рядовой. То и статью не вышел, и потомство от него не получишь». «А жаль, ведь даже за полукровок наши передерутся». «За пятнадцать лет могли бы вылечить», — заметил я. «Людям такую беду поправляют, значит, и животным можно. Дорого, сложно, но так-то можно заменить все, кроме мозга». Дорс покачал головой. «Не в этом случае. У южных заводчиков какой-то секрет есть. Если на сторону кобылу или жеребца отдают, что с ними не делай, потомство не получишь. Лучшие наши лекари бились над тем окном годами и ничего не добились. Ну так что хочешь за такого, скажи? Да я почти на все согласен, разве что клятву Шудры не проси». Последние слова Дорс произнес как-то неуверенно, из-за чего я предположил, что если не за одного коня, так за пару, этот категорически неприемлемый вариант может стать вполне приемлемым. «Может, пояснишь, чем тебе эти окты зацепили? У них что, золото вместо навоза?» Дорс посмотрел на меня тем особым жалостливым снисходительным взглядом, которым полагаются смотреть на совсем уж печальных недоумков. «Окты не кони! Окты — это боги мира лошадей!» Слабый всадник на окте равен сильному всаднику на самом лучшем скакуне. Если этот скакун, конечно, не окт. Про пехоту я вообще молчу. Эх, да кому я все это объясняю? Просто скажи, что ты хочешь за такого коня? Да я как-то не задумывался о продаже. Дорс, мне сейчас не о торговле лошадьми, думать надо. Да и сомневаюсь, что у тебя хватит средств на такого коня. Я понимаю, Чак, то есть господин Гидар. А может, как-то получится договориться о временном пользовании Я насчет аренды? «То есть хотя бы ненадолго?» «Хаос, да я почти руку готов отдать, только за минуту в седле такого божества. Да что угодно!» «Мы с тобой, скажем прямо, далеко не друзья. Но я даже почти готов извиниться за то, что не всегда относился к тебе с должным почтением. Да я почти на все готов. Ча, Гидар, господин...» «Да сам подумай. Как бы ты ни относился ко мне, но признай, что я не последний боец. С октом я стану гораздо сильнее. А это сейчас и в твоих интересах». «Разумный довод», — признал я. В принципе, не вижу возражений. Но, понимаешь, мне сейчас тяжело думать о цене за аренду такого сокровища. Знаешь, а придумай что-нибудь сам. В смысле придумать? Ты же знаешь, думать это не мое. Я человек действия. Просто говори, что тебе надо. Или хотя бы намекни. Да ничего в голову не лезет. Ладно, Дорс, сходи вниз. Скажи Бяке, что я разрешил тебе взять на время одного окта. Пожалуй, можно Гнедова. Да, Гнедова, бери. Посиди в седле, прокатись. «Подумай над своим поведением». «Да, я не спорю, боец ты не самый плохой. Однако я не могу тебе доверять, и это скверно. У нас с тобой сложные отношения. Вот и подумай, как их упростить в лучшую сторону». «Это не дело, когда перс десницы ведет себя так, как ему вздумается, а не так, как требует того десница. Здоровяк, похоже, пропустил мимо ушей все, кроме слов о разрешении на временное использование окта. Рванул к двери, пробормотав что-то неразборчивое вперемешку с благодарностями. Выглядело это не очень-то уважительно. Однако я ничуть не расстроился. Дорса до появление трофейных коней почти до ума помешательства довело. Глупо ожидать от него адекватности. Он и в обычном состоянии не очень-то этикет уважает. Не успел выскочить гиперрадостный здоровяк, как ко мне ввалился новый посетитель. Арсай. Приветствую тебя, удиствница величайшего императора Кабула. «Я примчался из лагеря корпуса сразу, как только узнал о твоем чудесном спасении. И сообщаю, что господин Аморалес хотел поступить так же, но он не может прибыть к тебе прямо сейчас, потому что занят поисками куда-то запропастившегося средства от проклятий, в котором ты, мой десница, испытываешь срочную нужду». Также я пришел засвидетельствовать тебе свое почтение и изложить нижайшую просьбу. Дозволь мне отправиться на Южную Стену, где я намереваюсь карать своим верным мечом гнусных бунтовщиков до тех пор, пока они не закончатся все до единого». Я чуть было не переспросил, не намеревается ли он доблестно погибнуть во славу императора на той самой стене. Обычно все его высказывания так или иначе завязаны на смерть в бою. Разумеется, героическую и непременно во славу Кабула. Но нет, переспрашивать не стал. Или лекарство начало действовать, или временное прояснение сознания помогло. Не знаю, но глупость такого вопроса осознал без дополнительных пояснений. Арсай, конечно, тот еще бешеный камикадзе. Но принять смерть от бунтующих простолюдинов ничтожной мудавии даже для него чересчур. Вспомнилось, как прорывался через посад. В голове настолько прояснилось, что проявились некоторые подробности. Например, как тройка трофейных коней в считанные секунды устроила широкую просеку в толпе бунтовщиков. Скакуны при этом полностью игнорировали плотный обстрел и удары неказистого оружия. Противники десятками падали под копыта, но меньше их при этом не становилось. С каждого переулка выплескивались потоки пополнения. Арсай, конечно, не самый мудрый человек, но даже по меркам Равы весьма сильный. В его ненормальной семейке мальчиков с младенчества готовят воевать не ради великих побед, а дабы те умирали воистину героически. Там, на стене, он в своих артефактных латах окажется на роли тяжелого танка, отправленного против дикарей с каменными топорами и дубинками. Им проще его под своими мертвыми телами похоронить, чем победить оружием. А ведь мы так-то должны защищать этих людей, а не убивать. Да, подавить бунт бескровно сложно, но ведь тут даже не подавление получится, а что-то вроде развлечения. Простая резня, без оглядки на стратегическое планирование. Вон, солдаты Кашока Баила засели в городе и нос за ворота не высовывают, хотя тоже намного многое способные. Раз не торопятся воевать, значит, на то есть причина. И, скорее всего, их удерживает именно нежелание устраивать тотальную резню. То есть у нас здесь неполноценное восстание а скорее традиционное для Мудавии периодические волнения бедноты, которые не принято подавлять с особой жестокостью. «Арсай, там без тебя справится Ты нужен мне здесь, для охраны миссии». «Но от кого ее охранять?» — огорчился кандидат самоубийцы. «Разве забыл о том нападении?» «Так когда это было? Да и лазучков мы всех или убили, или прогнали. Если кто и остался, они сейчас с Аморалюсом в лагерь корпуса. Вокруг него вечно всякие подозрительные люди крутятся». «Миссия совсем пустая. Здесь, кроме нас, почти никого не осталось. Да и кому она нужна?» «Тхат еще далеко, а местные оборванцы думают только о дворце с двумя коридорами. Мечтают камня на камне от него не оставить, и потом...» «Интуиция. Берегись осколков стекла!» Арсай осекся, не договорив, и резво обернулся к окну. В тот же миг оно с треском разлетелось, разбрасывая по всей комнате сотни цветастых стекляшек. Я едва успел отвернуть голову, и одна из них, вместо того, чтобы вонзиться мне в глаз, чиркнула по виску. Тонко настроенные, редчайшие магические щиты не посчитали произошедшее достаточной угрозой для срабатывания, и по коже заструилась кровь. Здешние окна — повод заняться прогрессорством». Рамы мощнейшие из крепкого дерева, дабы удерживать сложные мозаичные конструкции из тяжеленного свинца. Именно в податливом металле закреплены куски неровного, толстого, обычно очень мутного стекла разных оттенков. Конструкции получаются столь увесистыми, что их обычно делают глухими, без возможности распахнуть. Петри в таких условиях слишком слабое звено и чрезмерное усложнение. Это затрудняет мытье наружной стороны, и скапливающаяся грязь уменьшает без того ослабленный поток света. Я к тому все это вспомнил, что выбить такое окно немногим проще, чем стену снести. Тут или боец высокого ранга требуется, или снаряд из метательной машины. Снаряда не наблюдалось, высокоразвитого бойца тоже. Зато наблюдалась несуразная тварь, рассевшаяся почти всю ширь немаленького подоконника». «Я первым делом вспомнил сильных порождений смерти, с коими сталкивался в Рабе. Но нет, это уродство не имело с ними ничего общего. И ауры ужасающей не наблюдалось, и ни малейшего намека на стандартно-костяной облик. Какие-то химерологи смешали жабу с богомолом и крысой, раскормили до габаритов годовалого бычка и отправили захватывать миссию Рабы. Безмозглая тварь выбрала, пожалуй, худшее направление для проникновения». Откуда ей было знать, что именно здесь окажется противник, который всех окружающих напрягает своей хронической одержимостью смертью? Арсай не стал обманывать ожидания. Не колеблясь ни секунды, с дивной прытью ринулся на Химеру. Неплохо успев разогнаться, врезался в нее закованным в тяжеленные латы немаленьким телом, одновременно обрушивая меч сверху вниз. Столкновение вышло столь сокрушительным, что тварь не удержалась. Полетела назад на брусчатку внутреннего дворика, увлекая за собой рыцаря. Под крик за императора оба скрылись с моих глаз. Послышался грохот падения тяжелого и частично металлического, и в комнате вновь воцарило спокойствие. Но ненадолго, и секунды не прошло, как в оконный проем влетел огненный шар, и ударившись о потолок, разлетелся на множество брызг, обрушившийся на мебель, ковры и постель. Потянуло дымом и жаром. Пришлось торопливо выбираться из-под одеяла. Несмотря на сложность обстановки, с радостью отметил, что поднялся я почти легко и на ногах держусь, сильно не шатаясь. Определенно лекарство подействовало, как и обещал приходящий во снах. Под окном гремела сталь лад и визжала избиваемая Арсаем тварь. Из-за двери доносились непонятные удары, там орали на несколько голосов. «Абсолютно непонятно, что происходит, но в одном можно не сомневаться. Еще минута-другая, и пламя охватит всю комнату. А там, если огнем никто не будет заниматься, быстро прогрызет деревянные стены и перекрытия, понесется по всей миссии. Поэтому для начала я занялся пожаром. Использовал весь свой невеликий арсенал магических водных навыков. У них есть один общий и зачастую критичный недостаток. Им всем требуется вода». Причем она не появляется из ниоткуда. Лужа под ногами, озерцо в десятке шагов, или даже просто ничтожная концентрация пара в воздухе. Требуется доступный источник. И в моем распоряжении сейчас лишь газообразное сырье, концентрируемое навыками. В здешнем засушливом климате содержание его ничтожно, но и огонь еще не успел разгореться всерьез, так что разделался я с ним быстро. Только-только успел забрызгать остатки сильно пострадавшей шторы, как дверь распахнулась, и подымящимся коврам прокатился бяка. Не похоже, что он гимнастикой занимается. Больше похоже на то, что его сюда зашвырнул из коридора кто-то большой и сильный. Именно такая фигура просматривалась сквозь клубы дыма. Двухметрового роста толстяк, голый до пояса. Мускулы накачаны так, что вот-вот и лопнут. В каждой руке здоровенный тесак, с сильно расширяющимся к кончику клинком. Крови на оружии нет, да и приятель не выглядит опасно пострадавшим. Но к большим людям, пренебрегающим даже не доспехами, а одеждой, следует относиться всерьез. Такие индивидуумы частенько способны удивить нехорошими сюрпризами. Может и этот из таких, но удивить меня он не успел. За спиной громила нарисовались две щуплые тени, одновременно ударившие короткими копьями. Тот как-то атаку заметил, ловко отпрыгнул, одновременно разворачиваясь. К его сожалению, Бяку при этом он потерял из виду, а тот время даром не терял. В миг выхватил из скрытого вместилища здоровенный арбалет и разрядил его навскидку. Сверкнул артефактный болт. Полуголый агрессор припал на колено и обиженно взревел, когда неразлучные Шатао и Кьян достали его второй синхронной атакой. «Получи, тварь, и от меня получи! Как мы его? Так ему! Мой удар смертельный, а мы вообще ужасающий. Доброго вам здравия, господин Чак, то есть господин Гидар!» «Балваны, я вам что приказал? Вы на кого коней оставили?» Взъярился Бяка, торопливо перезаряжая арбалет. «Если их украдут, я из вас новых коней сделаю! Меринов! туда коридор недалеко подходясь есть!» Парочку сдуло в один миг. Причем исчезли они абсолютно молча, что для них не характерно. Я, пытаясь нацепить Хирасу, спросил, «Это что за цирк к нам приехал?» «Гет, я не знаю. Они не представились. Просто напали. Вообще ничего при этом не говорили. И да, ты прав. Они похожи на балаганщиков. Вот этот здоровый, точно из них». «Хочешь сказать, что это действительно циркачи нас развлечь решили?» «Звучит странно». «А что тут странного такого? Их шатер рядом, на другом краю площади. Он там стоит уже неделю. Наверное, опять шпионы хата. Ну а что? Нормальная маскировка». «Циркати весь нас с места на место переезжают. Никто этому не удивляется!» В коридоре загромыхало, что заставило нас насторожиться. Но это оказался всего лишь вернувшийся Арсай. «Господин Десница, слава порядку, вы живы! На миссию напали злодеи!» «Какие злодеи?» Решил я и у него уточнить. «Подлые!» «Но это понятно. Откуда они взялись? Кто такие?» «Не знаю, кто это на самом деле такие, но взялись они из балагана местного». Несколько дней уже, как поставили свой грязный шатер на другом краю площади. Представления у них там с утра и до вечера были, пока чернь не бунтовала. Я этого здорового видел пару раз. Он у них силач с каменными шарами и гирями. А Русай пнул тело громило убитого бяка и его прихвостнями. «Хорошо, что я так вовремя здесь оказался. И Дорс вовремя на вашем коне из конюшни выскочил. Почти всю шайку сам и потоптал во дворе». «Хороший у него конь. Я бы тоже от такого не отказался. Весело получилось. Они, похоже, думали, что здесь никого серьезного не осталось. А тут вдруг такой сюрприз». «Вот о чем и говорю. Тебе здесь надо быть, а не на южной стене». Справедливо заметил я и скомандовал. «Беги к Дорсу. Попробуй с ним хотя бы одного живьем взять и допросить. А то, знаю я вас, никого не оставите».